от Проскурова до Львова. Веренная мне армия к концу июля была сосредоточена на линии Печиски, Проскуров, Антоновцы, Ермолинцы, имея две кавалерийские дивизии выдвинутыми перед фронтом армии. 24-й корпус только головой своей начал подходить к месту сосредоточения. Так что в действительности у меня к началу военных действий было не четыре, а три неполных корпуса, так как первая бригада 12-й пехотной дивизии была расположена на правом берегу реки Днестр с самостоятельной задачей. К ней должны были подойти три второочередные кавказские казачьи дивизии, но к моменту перехода в наступление начали прибывать только их первые эшелоны. Сведения о противнике были у нас довольно скудны, и, правду говоря, наша разведка в общем была налажена малоудовлетворительно. Воздушная разведка вследствие недостатка и плохого качества самолетов была довольно слабая. Тем не менее, то, что мы знали, получалось главным образом через ее посредство. Агентов шпионажа у нас было мало, и те, которых мы наскоро набрали, были плохи. Кавалерийская разведка проникнуть глубоко не могла, так как пограничная река Сбручь была сплошь и густо занята неприятельскими пехотными заставами. В общем, нам было известно, что пока против нас больших неприятельских сил не обнаружено. Предполагалось, что неприятельские войска сосредоточиваются на Серете по линии Тарнополь-Трембовля-Чертков. Но в каком количестве и как расположены их силы узнать не удалось На сбруче, кроме пехотных застав 11-го австрийского корпуса Находилась еще кавалерийская дивизия Которая чрезвычайно энергично действовала на нашем фронте Между прочим, она произвела нападение на вторую сводную казачью дивизию Которая находилась впереди левого фланга армии у городка Наша казачья дивизия была поддержана четырьмя ротами пехоты, которые были ей временно приданы. Для встречи подходящего к городку противника наша пехота заняла густую цепью околицу села, а также поблизости находившуюся возвышенность, имея уступом за левым флангом кавказскую казачью бригаду. Пулеметы же казачьей дивизии были поставлены на этом же фланге так, что могли обстреливать всю местность впереди залегшей пехоты. Конно-артиллерийский дивизион стал на позицию за селом, а Донскую казачью бригаду начальник дивизии взял к себе в общий резерв. Австрийская конница, подходя к городку, развернула сомкнутый строй и без разведки, очертя голову, понеслась в атаку на нашу пехоту в столь неподходящем строю. Частью артиллерийский, а затем ружейный огонь, встретил эту безумно храбрую, но бессмысленную атаку. Вскоре и пулеметы наши стали осыпать австрийцев с фланга, а кавказские казаки ударили по ним с фланга и тыла. При этих условиях, очевидно, результат австрийской атаки оказался весьма для них плачевным. Трупы перебитых людей и лошадей остались лежать на поле битвы, одиночные люди и лошади бегали по полю по всем направлениям, а остатки этой дивизии бросились беспорядочной толпой на утек. Распоряжался этим боем с нашей стороны, состоявший в моем распоряжении генерал-майор Павлов. Начальник же дивизии ограничился тем, что сидел при резерве и не допустил свежую бригаду резерва преследовать разбитого врага. По этой причине остатки австрийской дивизии с ее артиллерией и пулеметами благополучно ушли за сбруч. Пришлось удалить этого незадачливого начальника, которого заместил генерал Павлов. Было получено приказание нашим армиям перейти 5 августа в наступление, не ожидая окончания сосредоточения войск. Такая спешка была вызвана необходимостью помочь англо-французам, которым приходилось плохо, чтобы нашими наступательными действиями оттянуть хотя бы часть вражеских сил с их западного фронта на восточный против нас. С этого-то время выяснилось, что на губернский город Каменец-Подольск наступает колонна противника приблизительно силою в одну бригаду пехоты с артиллерией и двумя-тремя эскадронами кавалерии. По этому поводу мною была получена телеграмма головнокомандующего, предлагавшего мне направить к Каменец-Подольску достаточные силы, чтобы прикрыть этот город от вражеского нашествия. На это я ответил, что разбрасывать свои силы перед самым началом боевых действий я не считаю возможным, а что когда я перейду в наступление и вступлю на австрийскую территорию, то эта колонна, боясь быть отрезанной, сама побежит назад, без всякого понукания. Разбрасываться же для второстепенных целей нахожу вредным. Главнокомандующий сдался на мои доводы и отменил свое распоряжение. Австрийцы действительно заняли Каменец-Подольский 4 августа. А семь рот ополчения, находившихся там, отошли без боя к Новой Ушице. Австрийцы же 6 числа, узнав о нашем переходе через бруч, спешно покинули Каменец-Подольск и полностью вернули контрибуцию, которую собрали с жителей города. Это было совершенно естественно, потому что они хорошо понимали, что если они возьмут контрибуцию с жителей Каменец-Подольска, то и я, в свою очередь, заняв Тарнополь, Трембовлю и Чертков, не пощежу этих городов и обложу их такой же, если не большей, контрибуцией. 5 августа войска, вверенные мне армии, быстро перешли через реку Сбруч, являвшуюся нашей государственной границей. Они были встречены незначительным сопротивлением застав австрийской пехоты и остатками конной дивизии, только что разбитой у городка. Причем у австрийцев на Сбруче никаких резервов не оказалось. Во время перехода через Сбруч сгорел дотла Гусятин. Почему он сгорел и кто его поджег, так и осталось невыясненным. Несколько большее сопротивление встретили мы при форсировании реки Серет, а особенно у городов Тарнополь и Чертков. Немногочисленные австрийские войска, оказавшиеся тут, были разбиты на голову и было взято несколько орудий, пулеметов и пленные. Вслед за Сим более серьезный бой разгорелся на реке Карапец, но и тут противник обратился в бегство. Была захвачена почти вся его артиллерия, много огнестрельных припасов, а также много пленных. При допросе они показали, что были уверены, что мы еще на серите и что столкновение с нами оказалось для них большим неприятным сюрпризом. Моя армия имела три корпуса в первой линии и уступом за левым флангом 24-й корпус, который не поспел сосредоточиться ко дню нашего перехода в наступление, и был мною направлен к укрепленному городу Галич, ускоренной атакой которого я и предполагал заняться. Но тут я получил телеграмму главнокомандующего, в которой значилось, что третьей армии приходится очень тяжело, и что мне предписывается оказать ей усиленную поддержку. Действительно, третья армия, тесня противника, все с большим и большим трудом продвигалась по направлению к Львову, и наступил момент, когда она вынуждена была остановиться, не имея возможности осилить врага. Вследствие получения такой директивы и имея в виду данные моей разведки, что на гнилой липе находятся значительные силы противника, окапывающиеся на ее правом берегу, я решил оставить у Галича против его гарнизона 24-й корпус в виде заслона для обеспечения моего левого фланга, а тремя корпусами совершить ночной фланговый марш, чтобы примкнуть к левому флангу третьей армии и развернуться против главных сил противника, находившихся на гнилой липе. Фланговый марш приходилось совершать вблизи противника, и мой начальник штаба, а также некоторые генералы считали такое движение крайне рискованным. Я этого не находил, так как чувствовал, что неприятель выпустил из своих рук инициативу и пока думает лишь о том, чтобы прикрыть львов, в особенности после двух поражений, которые он уже понес. Кроме того, река Гнилая Липа трудно проходима вследствие болот и зарослей по обоим своим берегам. Лишь в нескольких местах она имеет мосты с бесконечными гатями, представляющими собой настоящие узкие дефиле. Я был вполне убежден, что австрийцы не рискнут давать бой, имея ее у себя в тылу. Посему, невзирая на всякие разговоры, я оставил без изменения свое решение, которое было выполнено без всяких препятствий со стороны противника. В общем, план сражения на Гнилой Липе состоял в том, чтобы 12 и 8-й корпуса атаковали противника, связав его с фронта, но не форсировали реки, пока ясно не обнаружится охват левого фланга австрийцев седьмым корпусом, который должен был, перейдя Гнилую Липу, отбрасывать левый фланг австрийцев к югу, дабы отрезать эту неприятельскую группу от войск, противостоявших нашей третьей армии и отдалить ее от Львова, чтобы она не зашла в его форты. Восьмой корпус, кроме того, должен был загнуть свой левый фланг, чтобы отбивать атаки гарнизона крепости Галич. Двадцать четвертому корпусу, шедшему, как раньше было сказано, на один переход уступом за левым флангом армии, Было приказано свою головную бригаду выслать форсированным маршем к Галичу для облегчения положения 8 корпуса. И всему 24-му корпусу было поручено направляться к Галичу для его осады, а в случае возможности и захвата его внезапной атакой. «На реке гнилая липа моя армия дала первое настоящее сражение». Предыдущие бои, делаясь постепенно все серьезнее, были хорошей школой для необстреленных войск. Эти удачные бои подняли их дух, дали им убеждение, что австрийцы во всех отношениях слабее их и внушили им уверенность в своих вождях. В течение двух дней, 17 и 18 августа, во время которых продолжался жестокий и сильный бой на Гнилой Липе, Я убедился, во-первых, в том, что командующему армии необходим не малый, а сильный общий резерв, без которого сражение всегда будет висеть на волоске, и что небольшая часть, находящаяся в распоряжении командующего армии для парирования случайностей, как полагали немцы, да и мы с ними до начала этой кампании, совершенно недостаточно». Во-вторых, убедился я также, что необходимо иметь сильный артиллерийский резерв для того, чтобы концентрировать артиллерийские массы на решающих пунктах, а отнюдь не иметь артиллерию, равномерно разбросанной по всему фронту, разбитой поровну между дивизиями. Для этого я считал необходимым, чтобы инспекторы артиллерии корпусов играли более деятельную роль начальников, управляющих огнем значительных артиллерийских соединений. Они ограничивались только снабжением своих войск огнестрельными припасами. Посему, по окончании сражения, был мною издан соответствующий приказ о роли инспекторов артиллерии во время боя. На второй день боя седьмой корпус перешел через гнилую липу, правда, с большим трудом и значительными потерями, и стал охватывать левый фланг противника. Но еще не было вполне ясно, в какой степени выиграли мы это сражение и насколько сильно неприятель пострадал. Он еще стоял на месте и упорно сопротивлялся. В особенности тяжело было левому флангу нашей армии, так как из крепости Галич австрийцы значительными силами охватывали фланг 8 корпуса, который тут дрался. Высланная по моему приказу генералом Цуриковым бригада 24-го корпуса притянула на себя большую часть войск гарнизона Галича и этим путем облегчила положение нашего восьмого корпуса. На третий день боя с утра выяснилось, что австрийцы сочли себя разбитыми и что их главные силы в большом расстройстве ночью стали отступать, прикрываемые сильными арьергардами. Наши войска, тесняя их и быстро наступая, захватывали массу орудий, пулеметов, всякого оружия, значительные обозы и много пленных. Штаб армии во время этого сражения находился в городе Брзежаны и был прочно связан со штабами корпусов и телефоном, и телеграфом. Таким образом, я имел возможность своевременно получать с обширного фронта все необходимые донесения для управления боем» должен отметить серьезную услугу, которую в первый день сражения оказал армии генерал Каледин со своей 12-й кавалерийской дивизией. Она заняла разрыв фронта между 12 и 7 корпусами по собственной инициативе и боролась с подавляющей силой у противника до подхода бригады 12-й пехотной дивизии, которая запоздала к назначенному ей времени не по своей, однако, вине. Одновременно с выигранным мною сражением на Гнилой Липе Третья армия успешно потеснила противника севернее меня и решительно отбросила его к Львову. В это время была получена директива главнокомандующего, который приказывал мне осаждать Львов с юга, тогда как Третья армия должна была осаждать Львов с востока и севера. Считалось, что Львов укреплен, обладает большим гарнизоном и что он представляет собой сильное препятствие для нашего дальнейшего продвижения. Крупные недостатки моего тыла, его организации при быстром продвижении вперед меня очень огорчили, но более всего меня озабочивала санитарная часть и ее заправилы. Непродуманные раньше меры обеспечения призора раненых, недочеты которого всецело лежали на ответственности военного министерства и Киевского военного округа, ясно показали свою полную несостоятельность. Вызванный мною перед сражением заведующий санитарной частью армии, доктор медицины, оказался невеждой в роли администратора. На мой вопрос, какие меры приняты для приема раненых и дальнейшей их эвакуации, Он твердо ответил мне, что все распоряжения сделаны, и что в Брзежанах, куда будут свозиться раненые, у него готово две тысячи мест, а при необходимости он может принять там до трех тысяч раненых. В действительности оказалось, что он, в сущности, мог принять не свыше четырехсот раненых, и когда было свезено свыше трех тысяч только своих русских солдат и офицеров, не считая раненых неприятеля, то они оказались в крайне критическом положении. Пришлось наспех, отстранив заведующего санитарной частью, впрячь в его работу всех состоявших при мне лиц для поручений и адъютантов, Чтобы наскоро очистить некоторые дома, дабы как-нибудь укрыть раненых под какой-либо кров, реквизировать посуду и стаканы, наладить изготовление пищи и чая и подготовить несколько санитарных поездов, чтобы, возможно, быстрее эвакуировать раненых в тыл. Врачебная же помощь и своевременная перевязка оказались невозможными по недостатку врачей. В следующих боях, благодаря принятым тотчас же мерам, подобное безобразие более не повторялось. Да и во главе санитарной части был мною поставлен толковый администратор генерал Панчулидзов. По-видимому, положение о санитарной части оказалось негодным не только в 8 армии, ибо в Ставке пришлось его вновь переработать. Нужно признать, что не только санитарная часть в самом начале кампании была весьма плоха, но и все новое положение о полевом управлении войсками совершенно никуда не годилось. Оно было объявлено и вошло в силу уже после начала войны, и на практике приходилось знакомиться с этим новым положением и с горечью убеждаться в безобразном и непрактичном его составлении. До нас доходили слухи, что военный совет это положение не одобрил и что оно было проведено в жизнь потому, что война была нам объявлена неожиданно. Дальше мне еще придется говорить об этом злосчастном положении. Тут же скажу, что пришлось мне самому вмешаться в санитарное дело, чтобы его хоть сколько-нибудь упорядочить для будущего. Считаю долгом совести – Упомянуть добром многих представителей земства и отдельных лиц из ближайших к бывшей границе местностей. Помимо всякой администрации, они по собственной инициативе оказали громадные услуги раненым и больным воинам. Было создано много летучих отрядов, перевязочных пунктов и лазаретов. И все это с энергией и распорядительностью поистине достойными истории. 20 августа воздушная разведка донесла, что видна масса войск, стягивающихся к Львовскому железнодорожному вокзалу, и что поезда один за другим, по-видимому нагруженные войсками, уходят на запад. О том же донесли кавалерийские разъезды, сообщившие, что неприятельские колонны быстро отходят, минуя Львов. В этот день я поехал на свидание с генералом Русским, с которым хотел сговориться о наших дальнейших совокупных действиях. Тем более, что на время осады Львова я ему, как старшему, должен был быть подчинен. Во время нашего совещания и он получил донесение от командира 9 корпуса генерала Щербачева – что команды разведчиков этого корпуса невозбранно продвигаются вперед и беспрепятственно занимают львовские форты, которые никем не защищаются. Притом Щербачев, предполагая, что Львов очищается противником, просил разрешения двигаться вперед. Русский очень был озадачен полученными сведениями и впал в большое сомнение относительно разрешения Щербачеву в его просьбе. Но в конце концов он на предложение Щербачева согласился и отдал приказание осторожно продвигаться к Львову, сильно, однако, сомневаясь, чтобы такой важный и крепкий пункт мог быть очищен без серьезного боя. В это же время в штабе моей армии было получено донесение от начальника 12-й кавалерийской дивизии, что один из его разъездов вошел во Львов, который был очищен от противника, и жители встретили офицера с двенадцатью драгунами очень приветливо. Таким образом, первым вошел во Львов кавалерийский разъезд, который беспрепятственно проехал по городу. Нужно признать тот факт, что противник главным образом ожидал нашего наступления на Львов от Брод на Кросно. Проигранное же им сражение на Гнилой Липе давало мне возможность выйти в тыл войскам, противостоявшим Третьей Армии, и этим участь Львова была решена. Совершенно ясно, что Львов так быстро пал благодаря совокупным действиям Третьей и Восьмой Армии, и без моего флангового марша, без того, что противник был разбит на Гнилой Липе, а мои войска продвинулись к югу от Львова, этот город без боя очищен бы не был. В официальных же телеграммах высшего начальства объявлялось, что Львов был взят генералом русским. Я против этого не протестовал, ибо славы не искал, а желал лишь успеха делу. Тотчас по занятии Львова нашими войсками Была получена директива главнокомандующего, который приказывал генералу Русскому с его армией, усиленной 12 корпусом из моей армии, двигаться на Раву Русскую. Мне же, заняв Львов с главными моими силами, расположиться восточнее Львова и оберегать левый фланг всего фронта, маневрируя войсками сообразно обстановке. Движение русского «Краве русской» вызывалось тем обстоятельством, что главные силы австрийской армии были на линии Люблин-Холм, и генерал русский своим движением должен был охватить фланг вражеских полчищ, с которыми северные армии фронта справиться не могли и были ими сильно теснимы. «С назначенной для моей армии ролью я согласен не был и находил такое решение вопроса об охране фланга фронта соответствующим цели, ибо считал возможным одно из двух. Или австрийцы не обратят внимания на наш левый фланг, и тогда моя армия в это тяжелое для нас время не примет никакого участия в общем деле?» Или же австрийцы соберут значительные силы на свой правый фланг, захватят Львов, и я не буду в состоянии выполнить данные мне задачи. Я считал более целесообразным в это же время перейти самому в дальнейшее наступление и атаковать вражеские войска, расположившиеся на Градекской позиции, чрезвычайно сильной и имевшей большое значение для дальнейшего наступления. При этом я предполагал, что если на градекской позиции будут стоять лишь только что разбитые нам и войска, то по всем вероятиям, ввиду их деморализации после проигранного сражения, я их осилю. Если же противник значительно усилился, то я перейду к временной обороне, укрепившись впереди Львова, и тогда левый фланг нашего фронта будет, во всяком случае, более обеспечен». Сохранение Львова в наших руках имело, по моему мнению, огромное моральное значение, помимо главной цели – лучшего обеспечения операции генерала Русского. Эти соображения я по телеграфу сообщил генералу Алексееву, настоятельно испрашивая разрешение на их выполнение, однако при одном непременном условии – возвращении мне 12-го армейского корпуса. Главнокомандующий согласился с моими доводами, и его директива была соответствующим образом изменена, а я тотчас же двинул уверенную мне армию вперед, отдав вместе с тем приказание командиру 8 корпуса взять, возможно, быстрее, сильно укрепленный Миколаев, имевший, по моим сведениям, в это время незначительный гарнизон. Для этой же цели мною был ему направлен единственный дивизион тяжелой артиллерии, имевшийся в 8-й армии. 22 августа мною было получено донесение командира 24-го корпуса, что сильно укрепленный Галич взят почти без всякого сопротивления, причем захвачена вся тяжелая артиллерия и разные запасы, которые были там сосредоточены. Это для меня была огромная радость. «Теперь был обеспечен мой тыл и освобождался 24-й корпус. Одновременно с этим вторая сводная казачья дивизия заняла Станиславов и направилась на Калуш, Боляхов и Стрий. Сильно укрепленный Миколаев вслед за Сим после хорошей артиллерийской подготовки был также взят почти без потерь» а слабый гарнизон, в нем находившийся, частью попал в плен, а частью отступил. Таким образом и левый фланг моей армии, расположившийся против градекской позиции, был также прочно обеспечен. Я же со штабом армии из Бобрка переехал во Львов, во дворец наместника». Воздушная разведка в это время указывала, что войска противника заняли градекскую позицию и продолжали на ней спешно совершенствовать свои укрепления. Вместе с тем от нее же поступали сведения, что по железной дороге подвозят подкрепления и заметны пехотные колонны, двигающиеся от перемышля градеку. Градоначальником Львова был мною назначен полковник Шереметов, Занимавший перед войной должность волынского вице-губернатора, которому была дана инструкция требовать лишь одного: соблюдение полного спокойствия и выполнение всех требований военного начальства, и предписывалось сохранить, возможно, большую нормальность жизни города. И явившейся ко мне депутацией от городского управления и всех сословий, я объявил, «Для меня в данное время все национальности, религии и политические убеждения каждого обывателя безразличны. Это все дела, касающиеся мирного обихода жизни. Теперь война, и я требую от всех жителей одного условия – сидеть спокойно на месте, выполнять все требования военного начальства и жить, возможно, более мирно и спокойно. Наши войска мирных жителей трогать не будут». За все, что будет браться от жителей в случае необходимости, будет немедленно уплачиваться русскими деньгами по курсу определенному верховным главнокомандующим. Предваряю, однако, что те, которые будут уличены в сношениях с австрийцами или будут выказывать враждебность к нашим войскам, будут немедленно предаваться военно-полевому суду. «Никакой контрибуции на город накладывать не буду, если его жители будут спокойны и послушны». Депутация выразила свою благодарность за высказанные мною слова и от имени населения твердо обещала, что не нарушит порядка и лояльности по отношению к нам. Нужно сказать, что население выполнило свои обещания честно и добросовестно. В дальнейшем, когда назначенный генерал-губернатор Галиции вступил в исполнение своих обязанностей, предприняты были с нашей стороны разные политическо-религиозные меры, которые повели к большим недоразумениям и к тяжелым последствиям после очищения нами Галиции в 1915 году. Но генерал-губернатор Галиции не был мне подчинен, и я совершенно не касался этого дела». Униатский митрополит, граф Шептицкий, явный враг России, с давних пор неизменно агитировавший против нас по вступлению русских войск во Львов, был по моему приказанию предварительно подвергнут домашнему аресту. Я его потребовал к себе с предложением дать честное слово, что он никаких враждебных действий, как явных, так и тайных, против нас предпринимать не будет. В таком случае я брал на себя разрешить ему оставаться во Львове для исполнения его духовных обязанностей. Он охотно дал мне это слово, но, к сожалению, вслед за Сим начал опять мутить и произносить церковные проповеди, явно нам враждебные. Ввиду этого я его выслал в Киев в распоряжение главнокомандующего». «Состоявшему при мне члену Государственной Думы, бывшему лейб-гусарскому офицеру, графу Владимиру Бобринскому, поступившему при объявлении войны вновь на военную службу, я приказал осматривать все места заключения, которые попадали в наши руки, и немедленно выпускать политических арестантов, взятых под стражу австрийским правительством за русофельство». Бобрицкий чрезвычайно охотно взялся за эту миссию, так как он еще в мирное время имел большие связи с русофильской партией «Русин». Не помню цифр, но таких арестантов оказалось очень много, и они были немедленно освобождены. Уголовные же преступники продолжали, конечно, содержаться под стражей и были переданы в распоряжение галицийского генерал-губернатора. Итак, Войска веренные мне армии были двинуты к западу от Львова с целью занять исходное положение для атаки знаменитой своей силой Градекской позиции. Причем было приказано 24-му корпусу оставить небольшой гарнизон в Галиче, а с остальными силами форсированным маршем идти на присоединение к армии, заняв ее левый фланг. Его головные части попутно принимали участие во взятии Миколаева, и к 27 августа весь корпус успел занять свое исходное положение для участия в Градекском сражении. К 28 августа обстановка, в которой находилась моя армия, рисовалась мне следующим образом. Из различных источников разведки мне было известно, что противник, отступивший от Львова, то есть остатки войск, дравшихся против наших 3 и 8 армий, остановились на градекской позиции, на правом берегу реки Верещица, и что к этим войскам подошли значительные подкрепления, но в каком размере, мне было неизвестно. Я считал, однако, что подкрепления должны были быть серьезными, и что противник, конечно, знавший, что третья армия пошла на раву русскую, а у Львова осталась лишь восьмая армия, вероятно, сам перейдет в наступление. Эта мысль тем более была вероятна, что мосты на Верещице, разрушенные в начале австрийцами при отступлении, деятельно исправлялись, устраивались новые переправы – и несколько сильных авангардов перешло на левый берег Верещицы. Являлся вопрос, при подобной обстановке переходить ли мне в наступление или же принять оборонительный бой. По моему неизменному правилу, которого я держался до конца кампании, поскольку это было хотя мало-мальски возможно, я решил перейти в решительное наступление. «С рассвета 28 августа, зная, что противник, по всей вероятности, обладает значительно большими силами, чем я, и сам может перейти в наступление, я решил двинуть свои войска, ибо считал для себя более выгодным втянуться во встречный бой. В крайности, я всегда мог перейти потом к оборонительному бою, что гораздо выгоднее, чем с места сразу выпустить инициативу из своих рук». Такой образ действий, как в этом случае, так и в дальнейшем ходе кампании, мне значительно помогал. Ибо при встречном бое против сильнейшего противника я смешивал его карты, спутывал его план действий и вносил значительную путаницу в его предположения. Это давало также возможность точно выяснить группировку его сил, а следовательно и его намерения». В действительности, австрийцы 28 августа также перешли в наступление, и получился тот встречный бой, который я и предвидел. На всем фронте 8-й армии силы противника по сравнению с нашими оказались подавляющими, а кроме того, он значительно превосходил нас количеством тяжелой артиллерии. На всем фронте с рассвета завязался жестокий бой. Еще в предыдущие дни австрийцы сильно наседали на мой правый фланг, на 12-й корпус, позиция которого находилась в лесном пространстве. Казалось, противник предполагает нанести свой главный удар именно на этот фланг. Я, однако же, думал, что это не что иное, как демонстрация, имеющая целью заблаговременно привлечь наше внимание, а, следовательно, и резервы к нашему правому флангу. Действительно, в первый день сражения в центре против седьмого и восьмого корпусов и в особенности на левом фланге против двадцать четвертого корпуса были направлены главные усилия противника. К вечеру выяснилось, что потери наши велики, вперед продвинуться сколько-нибудь значительно мы не могли». И все корпусные командиры доносили, что окапываются, причем некоторые из них прибавляли, что сомневаются в возможности удержаться на месте против подавляющих сил противника, его сильнейшего артиллерийского огня и многочисленных пулеметов. Мой резерв был израсходован только частью. По взятым пленным можно было считать, что против восьмой армии находится не менее семи корпусов то есть почти вдвое большие силы, чем те, которыми я располагал. В частности, 24-й корпус, упиравшийся своим левым флангом в Миколаев, форты которого были взяты одним полком 4-й стрелковой бригады, значительно выдвинулся вперед и охватывался австрийцами. Имея в виду, что войска остановились к вечеру при встречном бое на случайных позициях и понесли уже значительные потери, В резерве у меня оставалась всего одна бригада пехоты. Я сначала, отдавая директиву на следующий день, склонен был приказать отойти от занимаемых позиций, но с таким расчетом, чтобы центр армии занял львовские форты, а левый фланг упирался в форты Миколаева. Такую директиву я начал составлять, но затем меня начало мучить, что по французской поговорке «только первый шаг труден» – Раз войска подадутся назад, то, пожалуй, у Львова им не удержаться. Поэтому я окончательно решил правому флангу и центру оставаться на своих местах, а левому флангу, в особенности 48-й пехотной дивизии, отойти с таким расчетом, чтобы занять высоты севернее Миколаева и на этом фланге вести пока устойчивый оборонительный бой. Центром же и правым флангом действовать активно. В этом решении не отходить, мне помог выказанный им радостью, состоявший при мне для поручения генерального штаба, генерал-майор Байёв, которому я тут же выразил мою благодарность за моральную поддержку. Вместе с тем, мною было приказано спешно вести через ко Львову бригаду 12-й пехотной дивизии, которая к тому времени подошла к Станиславову. Затем я телеграфировал командующему 3-й армии требование немедленно вернуть мне бригаду 12-го корпуса, которую он, вероятно, по недоразумению, потащил с собой к раве русской. От Тарнополя мною было приказано экстренно вести два батальона пополнения по тысяче человек каждый, также ко Львову. Второй сводной казачьей дивизии, находившейся у города Стрый, Также было отдано приказание форсированным маршем прибыть к левому флангу армии, у Миколаева переправиться на левый берег Днестра и получить дальнейшие указания для действий от командира 24-го корпуса. Таким образом, я притянул к полю сражения все, что только было возможно, дабы во что бы то ни стало отстоять Львов, и не терял надежды, что дав израсходоваться пылу австрийцев, я затем опять перейду в наступление. Было весьма затруднительно в данном случае экстренно перевозить войска по железным дорогам, ибо у нас в качестве подвижного состава по железной дороге европейской колеи могли служить только паровозы и вагоны, которые были нами захвачены у противника. Но часто бывает на войне, что при полном напряжении сил и крепком желании невозможное оказывается возможным. И потребованные мною подкрепления, как будет дальше видно, к решающему моменту были подвезены и подошли своевременно, за исключением, к сожалению, моей бригады, упомянутой ранее, которую генерал Русский отказался вернуть, сообщая, что она уже втянута в бой». Тогда я просил направить мне какую-либо другую бригаду, так как если бы я не устоял, то ему, уравы русской, пришлось бы плохо. Просил я также и главнокомандующего в этом экстренном случае, который мог при неуспехе сильно скомпрометировать наши прежние удачи, воздействовать со своей стороны на третью армию. Тем более, что по имевшимся у нас сведениям, силы противника, противостоявшие третьей армии, были небольшие. Но все мои заявления по этому поводу оставались глазом вопиющего в пустыне. В эту же ночь я получил телеграмму главнокомандующего, в которой впервые сообщалось, что тратить боевые припасы, в особенности артиллерийские снаряды, следует очень осторожно, ибо в запасе их мало. На это я ответил, что при данной обстановке я совершенно отказываюсь объявить приказ об осторожном расходовании агрестрельных припасов и этим обескураживать войска, имеющие против себя многочисленного противника с более могущественной артиллерией, совершенно не жалеющего снарядов, и что в данный момент не время и не место об этом думать». В 3 часа ночи, 29 августа, явился ко мне начальник штаба 24-го армейского корпуса, генерал-майор Трегубов, с просьбой разрешить 48-й пехотной дивизии остаться на занятых ею с вечера местах и не отходить на высоты севернее Миколаева. Нужно заметить, что телеграфная и телефонная связь штаба 24-го армейского корпуса со штабом армии была нарушена и диспозиция была доставлена в штаб этого корпуса одним из моих адъютантов на автомобиле. Телеграфная же связь была восстановлена лишь к полудню следующего дня. Я спросил начальника штаба корпуса, каким образом командир корпуса, получивший диспозицию к 9 часам вечера, решился не выполнить ее немедленно. Не мог же он не понимать, что отход на назначенную позицию мог быть выполнен лишь ночью, так как с рассвета бой, несомненно, начнется усиленным темпом, и тогда разговора о выполнении диспозиции уже быть не может. Ведь подобным самовольным действием нарушаются мои соображения, и это может повести к глубокому охвату левого фланга армии. На это мне начальник штаба корпуса ответил, что он диспозицию генералу Цурикову не докладывал, а приехал по просьбе начальника дивизии генерала Корнилова. Я ему сказал, «За совершенное вами преступление на поле сражения отрешаю вас от должности и предаю суду». И тут же приказал начальнику штаба армии немедленно передать мое приказание генералу Боеву ехать в штаб 24 корпуса и принять там штаб корпуса, доложив генералу Цурикову, которого он мог увидеть не ранее 6-7 часов утра, что ни моего разрешения, ни моего запрета уже больше не требуется, ибо к его приезду бой будет в самом разгаре. Я приказал передать ему также, что я крайне возмущен, что его начальник штаба им так мало дисциплинирован. На второй день боя мой правый фланг держался на месте, и напор противника стал слабее, чем в предыдущий день. В центре седьмой и восьмой корпуса, хотя и с трудом и большими потерями, также удержались на своих местах. Но левый фланг, к сожалению, как я это предвидел, потерпел крушение. 48-я пехотная дивизия была охвачена с юга, отброшена за реку Щержец в полном беспорядке и потеряла 26 орудий. Неприятель на этом фланге продолжал наступление, и если бы ему удалось продвинуться восточнее Миколаева с достаточными силами, очевидно, армия была бы поставлена в критическое положение. Я направил на поддержку 24-го корпуса 12-ю кавалерийскую дивизию, бывшую в моем резерве. К тому же времени прибыла и вторая сводная «Казачья». Чтобы остановить напор противника, генерал Каледин спешил три полка, имея в резерве Ахтырский гусарский полк и один эскадрон Белгородских улан. Вторая же сводная казачья дивизия заполнила разрыв, который оказался между 8-м и 24-м корпусами. Так как спешенные части 12-й кавалерийской дивизии очевидно не могли остановить наступавшего многочисленного врага, то в этой крайности Каледин пустил в конную атаку семь вышеперечисленных эскадронов, которые самоотверженно и бешено кинулись на врага. Эта атака спасла положение. Наступавшие австрийцы в полном беспорядке ринулись назад и затем ограничились стрельбой на месте, но уже в наступление более не переходили. Я поставил Каледину в вину то, что он вначале спешил 17 эскадронов, хотя он не мог не сознавать, что максимум две стрелков не могут остановить не менее двух-трех дивизий пехоты. Вместо этой неудачной полумеры не лучше ли было бы, выбрав момент, атаковать австрийцев всеми двадцатью четырьмя эскадронами в конном строю при помощи конно-артиллерийского дивизиона и дивизионной пулеметной команды? Около полудня того же 29 августа мною было получено донесение генерала Радка дмитриева что его воздушная разведка выяснила. Несколько больших колонн стягиваются к Градеку, и, очевидно, центр тяжести боя переносится к нашему центру. Было ясно из этих сведений, что 30 августа австрийцы предполагают пробить мой центр, разрезать армию пополам, и по ближней дороге от города, ко Львову захватить этот важный административный и политический пункт. Это чрезвычайно важное и своевременное донесение, которое только и могло быть выяснено воздушной разведкой, дало мне возможность стянуть все мои резервы к седьмому и восьмому корпусам. Таким образом, к рассвету 30 августа в центре моего боевого порядка было мною сосредоточено около 85 батальонов пехоты с их артиллерией из 152 батальонов пехоты, участвовавших в этом сражении, то есть больше половины моей армии. Сюда же был передан дивизион тяжелой артиллерии, находившийся в моем распоряжении. Мною было приказано седьмому и восьмому корпусам, усиленным указанными выше резервами, перейти в наступление не потому, что они тут же разгромят неприятельские полчища, сосредоточенные против них. Но в надежде, что такое наступление именно в том месте, где австрийцы рассчитывали неожиданно нанести нам все сокрушительный удар, собьет их с толку, они растеряются в большей или меньшей степени и перейдут от наступления, которое грозило бы нам тяжелыми последствиями, к обороне. Иначе говоря, я желал во что бы то ни стало вырвать из их рук инициативу действий, что мне и удалось. Правда, 7 и 8 корпуса продвинулись недалеко, и громадные силы противника скоро остановили наш порыв. Но сами-то они, израсходовав свои резервы, принуждены были перейти к обороне. «В этот момент, решавший участь сражения, явился ко мне только что назначенный генерал-губернатор Галиции, генерал-лейтенант граф Бобринский, о назначении которого на это место я сведений еще не имел». Он прибыл с несколькими состоявшими при нем лицами с вопросом, может ли он теперь переехать во Львов, чтобы вступить в исполнение своих обязанностей, так как ныне он расположился в городе Броде, то есть на самом краю своего генерал-губернаторства. Я ему ответил, что в данное время это рано. В разгар сражения, от исхода которого будет зависеть, останется ли Львов в наших руках, или же придется его уступить врагу, я добавил еще, что надеюсь устоять, пока дело не кончено, уверенно сказать ему, когда он может переехать во Львов, я не могу. Тем более, что участь общего сражения на Галицийском фронте зависит не от меня одного, но и от армий, которые в данный момент дерутся севернее моей». Во всяком случае, считаю его переезд во Львов в данный момент совершенно несвоевременным. Должен признаться, я чрезвычайно удивился, что на этот пост был избран генерал-граф Бобринский. Я давно знал его как человека очень корректного, безусловно, честного, но такого, который во всю свою жизнь, в сущности, никаким делом не занимался и решительно никакого административного опыта не имел и иметь не мог. В молодости он служил в Лейб-Гусарском полку, а затем почти все время был без дела, исполняя по временам разные поручения. С Галицией он, безусловно, знаком не был. И нужно полагать, что большинство ошибок, которые были им впоследствии совершены во Львове, происходили от неопытности и незнания края. 30 августа были мною получены сведения, что австрийцы Уравы Русской сломлены и начали отступать. Они не были совершенно разбиты и не были отрезаны от своего пути отступления, но во всяком случае они быстро стали отходить. Это воскресило во мне надежду, что и враг, противостоящий мне, сочтет бесполезной дальнейшую борьбу со мной на градецкой позиции. Дело в том, что из запроса пленных, которых мы забирали целыми толпами, вполне выяснилось, что против моих неполных четырех корпусов австрийцы направили семь армейских корпусов, 21 одну дивизию пехоты, часть которых была снята с северной части их фронта с приказанием во что бы то ни стало взять Львов обратно. Таким образом, противник, сняв часть своих войск с севера, Облегчил положение наших Третьей и Четвертой армий, и моя задача главным образом заключалась в том, чтобы выдержать напор вдвое сильнейшего противника. Поздно вечером, 30 августа, австрийцы по всей линии вновь перешли в короткое наступление, но далеко не решительное и более шумное, чем сильное. Пометуя предыдущие бои, я понял, что, как и прежде, неприятель ночью отойдет. И чтобы отход его не был нами замечен, он делает вид, что желает нас атаковать Поэтому мною было послано приказание зорко следить за действиями противника и двигаться вслед за ним Наши предвидения оказались верными Неприятель в ночь на 31 августа отошел к западу Перешел через многочисленные мосты реку Верещица с левого на правый берег И разрушил все переправы на ней я не мог поставить в вину войскам, что они не поспели помешать разрушению переправ. Воистину, последний трехдневный бой против сильнейшего противника непосредственно после нашего быстрого продвижения вперед и нескольких сражений, нами перед этим выигранных, сильно истомил войска, и нанесенные нам потери были громадны, хотя, понятно, значительно меньше, чем у австрийцев. К счастью, в таком большом, благоустроенном городе, как Львов, при заранее принятых мерах, невзирая на всякие затруднения, явилась возможность удобно разместить несколько тысяч раненых, надлежащим образом презреть их и своевременно перевязать. Эвакуация раненых, которые подлежали перевозке, была тут также налажена удовлетворительно. Я объехал большинство госпиталей, чтобы осмотреть раненых, и роздал нуждающимся деньги, а раненых награждал георгиевскими медалями. Мною было приказано быстро восстановить переправы через верещицу и, не дожидаясь их устройства, немедленно переправить на правый берег команды разведчиков и всю кавалерию для преследования отступающего противника. Этим частям удалось захватить много обозов, часть артиллерии и многочисленных пленных. В особенности, в данном случае отличилась 10-я кавалерийская дивизия, которая во время этих боев перешла из третьей армии в состав 8 -й. Во время этого жестокого трехдневного сражения жители города Львова, в особенности поляки и евреи, чрезвычайно волновались мыслью о том, в чьи руки они попадут, то есть останутся ли у нас или вновь придут австрийцы. Воззвание верховного главнокомандующего к полякам тут еще не было известно. И они, а тем более евреи, которые у нас находились в угнетенном положении, а в Австрии пользовались всеми правами граждан, нетерпеливо ждали, что нас разобьют. Тем более, что австрийское начальство объявило им, что они обязательно на днях вернутся назад». Русины, естественно, были на нашей стороне, кроме партии так называемых мазепинцев, выставивших против нас несколько легионов.